Глава 7 Полина. Первый мой рабочий день с Варламовым проходит так, будто мы как два сапера. Подошли с разных сторон минного поля и теперь делаем по маленькому шажочку друг дружке, бдительно тыкая перед собой миноискателем. Мне нужно терпеть, мне нужно быть бдительной, потому что если Варламов включит таки своего мудака, то это же мне придется решать, как выкручиваться из конфликта с ним. Это мне думать о том, как бы сдать его кирсана вот так, чтобы господин режиссёр, если что, встал на мою сторону. Впрочем, то ли Варламов толком не понимает, чего хочет, то ли он сам ещё не в курсе был, как вывести меня из себя. Отвык же за пять лет-то, забыл, как это делается, болезный. Ведёт Дима себя почти спокойно, почти – это значит, что он практически не лезет в бутылку. И практически все предложенные мной правки обсуждает в режиме нормального диалога. Лишь только пару раз сорвался и включил ехидство, но прямо сам опомнился. Потому что одна высокомерная дрянь на его выпендрёшь замолкала, откидывалась в кресле и уставлялась на Димочку с видом, как давно я не была в террариуме и не слушала пение змей. Да, эта дрянь я не стыдно С самых первых дней, приходя в телецентр, я с пару минут стою в холле у стойки гардеробной и гляжу на людей. Потом еще минут пять занимаюсь тем же самым в коридоре у автомата по продаже кофе. И только после этого решаюсь шагнуть в кабинет к Варламову. В первые дни было ощущение, будто впасть тигру, голову засовываю, ей-богу. Сейчас это ощущение уже сгладилось, но от привычки постоять и посмотреть на людей я так и не отказалась. Я начинаю немного понимать Диму. Понимаю, почему он работает именно в телецентре, почему пять лет нашей с ним совместной жизни стремился именно сюда а сейчас не желает отсюда вылезать. Как и тысячи людей, что бегают здесь между этажами. Хаос, такой творческий, оглушительный, яркий хаос, состоящий из москов человеческих лиц, непрерывного движения и незамолкающих слов. Он завораживает, и хочется вплестись в этот буйный, вечно опаздывающий поезд, в котором всё так удивительно по-настоящему. Мне нравится сюда приходить, нравится пить местный дрянной кофе. От этого серьёзно чувствуешь больше вкуса собственной жизни, И хочется жить еще быстрее, ярче, сильнее, так, чтобы мало никому не показалось, чтобы никто не сказал, что ты жила на полную катушку и просто бездарно тратила свое время, вместо того, чтобы добиваться своей мечты. Вы не поверите, но к концу второй недели моей совместной работы с Варламовым я начинаю ценить даже время, проведенное в его кабинете, за его столом, занятое перепалками и уточнением сцен». Ценю настолько, что несколько раз даже засиживаюсь с Димой за сценарием до вечера. Причем настолько до вечера, что умудряюсь три раза отложить ужин с Костей, и мне перед ним очень неловко почему-то. Хотя я просто работаю над сценарием. Там действительно было над чем, сроки-то поджимают. Работа над сценарием – штука интересная, оказавшаяся для меня не очень простой с непривычки. На самом деле, если ты умеешь писать книги, далеко не факт, что из тебя выйдет хороший сценарист. Тут важно умение видеть происходящее в совершенно определенном ритме. Дробить ситуацию на ракурсы, на кадры, на детали. Я писатель, автор женских романов. Я люблю истории о любви, я живу ими. На кончиках моих пальцев живут эмоции, сильные чувства, головокружительные страсти. Я пишу настолько эмоционально, насколько могу, потому что я должна заставить работать женскую фантазию. Это очень эрогенная зона женского мозга, На самом деле мы очень любим мечтать, фантазировать и делать это умеем прекрасно. Зачастую нам далеко не всегда обязательно даже добавлять картинку. Ну, то есть, окей, есть картинка красавчика, дайте две. Нету? Ну окей, погодите, сейчас я его сама себе представлю. Ой, вы картинку нашли? Нет, простите, совсем не то. И в моих книгах всё. Блики осеннего заката, капли дождя на стекле, сотня сотен мелких деталей, которые рисуют историю чьей-то любви, до последней мелочи. Я не могу без этого. Я балдею, описывая соприкосновение пальцев, нежданную встречу взглядами, вибрации между героями, случайные выдающие чувства вздохи. Одному лишь танцу главных героев я могу посвятить целую главу, потому что... А как иначе? Там же все. Кипящий воздух, боязнь всякого лишнего вдоха и этот потрясающий ритуал, когда герои говорят друг с другом не словами, а чувствами, обращенными в жесты. Дима – сценарист. В его строчках сухость, деловитость, четкая картинка, жесты, краткие фразочки, которые помогают актеру изобразить именно ту эмоцию, которую я описывала в двух абзацах текста. Блики солнца, кадр, танец, две минуты экранного времени, расписать по ракурсам. Кратко, никаких лишних слов. Из абзаца надо взять фразу, жест и эмоцию и перейти к следующей сцене. Варламов не врет, говоря, что за те пять лет, что мы с ним не вместе, сильно вырос в профессиональных навыках. Это действительно так. Когда-то я имела наглость к нему придираться. Тогда я чуть меньше понимала в художественных текстах и, в принципе, гораздо чаще смотрела на сценарии. И я видела недочеты, да, недожатые сцены, недописанные кадры, потерянные эмоции. Сейчас этого не было. Варламов действительно качественно поработал с моей книгой, превратив 461 страницу чувственного коллапса, окунающего в историю о невозможной любви, о долге, о путешествиях, В 211 страниц сценария, где выбраны самые эффектные сцены, а те, которые не прошли отбор, сокращены и сброшены в дополнительные материалы. Их тоже увидит режиссёр, решит, что с ними делать, и может что-то и добавит для соблюдения хронометража. И всё же я читаю Димин сценарий и про себя им восхищаюсь. Нет, Дима, конечно, не во всём прочувствовал акценты моей книги, но всё равно дело он своё действительно знает. «Нет, я женщина, мне всегда есть что сказать, что добавить. Правда, это желание приходится контролировать и воображаемой линейкой стукнуть себя по кончикам пальцев, чтобы не перебарщивать со своими дополнениями. В принципе, я уже подстроилась под Варламова, поняла, что от меня нужно. Он уже даже почти не корректирует, не подсушивает мои дополнения, убирая из них лишку информации». «Поль, обед заказать?» «Нормальная фраза, да?» А если представить, что ее вам говорит никто иной, а некогда до безумия любимый, а позже бросивший вас мудак, ради которого вы были готовы на очень многие жертвы? А если добавить к этому хриплый приглушенный тон и факт того, что сказано это вам было прямо на ухо? Так что чертовы мурашки по спине так и побежали. В общем, у вас все еще есть вопросы к тому, за что Варламов получил локтем по носу. Вот, я думаю, вы все понимаете и рады за меня. А вот у Димы вопросы все еще имеются. «За что, блин?» – трагично интересуется он, нашаривая в ящике стола упаковку бумажных платков и запрокидывая голову. «Тебе краткий список или длинный, Димочка?» – ехидно уточняю я, пытаясь не сильно злорадствовать. «Ты совсем обурел, Варламов? Мог по-нормальному спросить?» «Два раза спрашивал», – хмуро огрызается Дима, косясь на меня мрачным глазом. «Ты же, как всегда, в творческой коме, ничего не слышишь!» «Ох!» «Ну да, М вообще вводится за мной такое а, -а, а Я изображаю на лице виноватую улыбку. «Ну тогда извини, Дмитрий Денисович. Но пугать меня так не стоило. Я уже говорила, на твоё присутствие в моём личном пространстве я не подписывалась». «Раз пять», — говорила, между прочим. А он всё равно так и норовит бочком подкрасться к рабочему креслу, а то и вовсе прижать свою пятую точку к его подлокотнику и всё-таки смотреть на мою работу через плечо. «Нет!» Он замечаний не делает, но... Но выбивает из колеи, знаете ли. Вот представьте, что на подлокотнике вашего рабочего кресла уселся мужик, которого вы вообще-то терпеть не можете. Он касается бедром вашего локтя и пылает все плечо, рядом с которым он сидит. Вам до работы? Вот и мне нет. Особенно, когда я понимаю, что вообще-то принюхиваюсь к горьковатому запаху его туалетной воды. И понимаю, что это вообще-то мой любимый мужской аромат из последнего выпуска Дольче Габбана. Вот какого черта, а? Он что, не мог выбрать какую-нибудь мускусную вонючку? И, и почему Костя этой водой не пользуется? На Новый год же дарила. Глядишь, пользовался бы, и кровать бы плесенью зарастала поменьше. Ну, с Варламовым же срабатывает. Я реально начинаю думать о сексе. Приходится выгонять Диму из личного пространства и надеяться, что не спалилась. Скажешь, тоже пугать. Можно подумать, я прям такой страшный, вздыхает Варламов. Вопрос я оставляю без ответа. Честность Варламов не заслужил, а врать мне не хочется. Не страшный, но безумно раздражающий. Знаете, иногда я теряю связь с реальностью и подумываю, что Димочка не такой уж и козёл. А потом его телефон трезвонит, на экране высвечивается какая-то Верочка, эдакая милая девица с утиными губюшками, и Дима воровато на меня, озираясь, выскакивает из кабинета. Как будто я собираюсь его за это убивать. Ну, травануть хочется, бесспорно, да. Нет, я не лезу ни в своё дело но есть у него личная жизнь. Можно подумать, для меня это секрет. Нет, это факт. Неприятный. Но я с ним смирилась. Как-то довольно давно. Живу. С Костей я не созваниваюсь в телецентре. Мы с ним так договорились. Правда, о том, что я тут работаю с бывшим мужем, Костику я почему-то не сказала. С одной стороны, вряд ли бы он рванул пересматривать договор. Он же просто менеджер по рекламе. Договорами у нас юристы занимаются. С другой стороны, мне почему-то кажется, что он будет ревновать. Хотя в той же кафешке они с Димой чудом разошлись, и никто никому не набил морду. Это все-таки было неприятненько. Нине я потом высказала свое фи. «Ну так что, закажем или пойдем в кафе?» Повторяет Дима, когда кровь унимается, и он с чистой совестью швыряет платок в мусорку. «Знаешь, я, пожалуй, бы отвлеклась и проветрилась». Задумчиво киваю я. «У тебя кровь на рубашке, кстати». «Знаете, что меня безумно радует в мужчинах?» Их полная незакомплексованность. Димочка без всякой задней мысли бросает взгляд на те мелкие капельки, что долетели до белой ткани. Сбрасывает с широких плеч свой стильный пиджачок, подходит к шкафу и начинает стягивать рубашку. «Кто заказывал стриптиз?» «Чур я!» «Я воспитанная девочка, меня просить отворачиваться не надо. Я сама отворачиваюсь». «Вот только ай-яй-яй, минноискатель пропустил таки мину». С той стороны кабинета у Димочки внезапно находится зеркало. И я... Нет, я сразу же отвожу взгляд. Но я успеваю заметить его спину, такую красивую, мать его спину, до да одури. К такой хочется прикоснуться. Я помню эту спину, на ощупь. Два шрама на правой лопатке. Еще подростком лазил в по заброшенной стройке и несколько раз неудачно упал. Родинки на пояснице. Восемь штук, четыре крупных, четыре мелких. Черт, кажется, меня заносит. Вот опять к моей досаде мой бывший мудак получает очко. Он по-прежнему в отличной форме. Чуть более подкачан, чуть заметнее подсушен. Я понимаю, на что в нем залипают юные двадцатилетние феечки. Нужно сказать, подачу с лифтом он сейчас хорошо отбил. Хоть и не знает об этом. А взгляд-то, взгляд-то мой. Так и норовят глаза предатели соскользнуть влево, в зеркальную гладь, чтобы скользнуть по той рельефной спинке хотя бы взглядом. Ах, Полина, Полина. И это при живом-то косте ты пытаешься не пялиться на бывшего муженька. Хотя ладно, это так, эстетическое. Просто красивые мужские спины – моя слабость. И то, что пониже спины я тоже ценю, если оно такое поджарое, крепкое, загорелое. Ну и можно слегка волосатое. М -м -м. А знаете, что я сейчас думаю? Я думаю, что сегодня смогу отбрехаться от Димочки и уехать пораньше. Я на неделе перерабатывала. А так, приеду домой. Приготовлю этот несчастный ужин для Кости. Надену красную шелковую комбинацию. Месяц уже она лежит на полке, скучает. И плевать мне на то, будет ли Костя пахнуть той туалетной водой или нет. Даже лучше, если нет. Еще не хватало мне падать в одну постель с мужчиной, от которого пахнет, как от Варламова.